неизменно сопутствующего отправлению британского правосудия. Немного погодя, Джемс заговорил. «Когда начнут твоё дело?» «Сразу после перерыва, должно быть. Давай гляди, этот бассейн наговорит бог знает чего. Собственно, это единственное, что ему осталось. Он обанкротится, если проиграет». Джемс отправил в рот большой кусок сэндвича и запил его хересом. «Мама ждет тебя, Ирен, к обеду», — сказал он. Ледяная усмешка промелькнула на губах Сомса. Он посмотрел на отца. Невольного свидетеля, подметившего этот холодный взгляд, вполне можно было бы извинить за недооценку взаимного понимания между отцом и сыном. Джемс одним глотком допил Херес. Сколько? спросил он.